В результате получается чрезвычайно своеобразное понимание самого процесса социализации, который в теории Пиаже занимает центральное место. Мы уже ранее пытались доказать, что это представление не выдерживает критики с точки зрения теории развития. И в самом деле, что представляет собой процесс социализации детской мысли, как его рисует Пиаже? Мы уже видели, что это есть нечто внешнее, чуждое для ребенка. Теперь укажем еще на один существенный момент. Пиаже видит в социализации единственный источник развития логического мышления. Но в чем реально заключается самый процесс социализации? Это, как известно... Процесс преодоления детского эгоцентризма. Он заключается в том, что ребенок начинает думать не для себя, но начинает приспособлять свое мышление к мышлению других. Предоставленный самому себе, ребенок никогда не пришел бы к необходимости логического мышления. Он действует исключительно с помощью фантазии. Ибо, по мнению Пиаже, не вещи приводят ум к необходимости логической проверки. Сами вещи обрабатываются умом. Сказать так значит признать, что вещи, то есть внешняя объективная действительность, не играют решающей роли в развитии детского мышления, только столкновение нашей мысли с чужой мыслью вызывает в нас сомнение и потребность в доказательстве. Без наличия других сознаний неудача опыта привела бы нас к еще большему развитию фантазии и к бреду. В нашем мозгу постоянно возникает множество ложных идей, странностей, утопий, мистических объяснений, подозрений преувеличенных представлений о силах нашего «я». Но все это рассеивается при соприкосновении с подобными нам. Нужда в проверке имеет своим источником социальную нужду усвоить мысль других людей, сообщить им наши собственные мысли, убедить их. Доказательства рождаются в споре. Впрочем, Это общее место в современной психологии. Нельзя яснее высказать ту мысль, что потребность в логическом мышлении и само познание истины возникают из общения сознания ребенка с другими сознаниями. Как это близко по своей философской природе, к социологическому учению Дюргейма и других социологов выводящих из общественной жизни человека и пространство, и время, и всю объективную действительность в целом. Как это близко к положению Богданова, гласящему, что объективность физического ряда – это есть общезначимость. Объективность физического тела, с которой мы встречаемся в своем опыте, устанавливается в конечном счете на основе взаимной проверки и согласования высказываний различных людей. Вообще, физический мир – это социально согласованный, социально гармонизированный, социально организованный опыт. Что Пиаже сближается здесь с Махом, в этом едва ли можно сомневаться если вспомнить его концепцию причинности, о которой мы говорили ранее. Говоря о развитии причинности у ребенка, Пиаже устанавливает следующий чрезвычайно интересный факт. Он показывает, опираясь на закон осознания, установленный клапаредом, что осознание следует за действием и возникает тогда, Когда автоматическое приспособление наталкивается на трудности. Пиаже полагает, что если мы спросим себя, как возникает представление о причине, цели и так далее, то эта проблема происхождения сводится к тому, чтобы узнать, каким образом мало-помалу индивид стал интересоваться причиной, целью, пространством. Мы вправе думать, что интерес к этим категориям возник только тогда, когда оказалось невозможным осуществить действия в отношении одной из них. Потребность создает сознание. А сознание причины блеснет в уме тогда, когда человек испытает потребность в том, чтобы приспособиться в отношении причины. При автоматическом, инстинктивном приспособлении ум не отдает себе отчета в категориях. Исполнение автоматического акта не задает нашему уму никакой задачи. Нет затруднения – значит нет потребности, а следовательно нет и сознания. Излагая эту мысль Клапареда, пиаже говорит, что в одном отношении он пошел еще дальше по пути функциональной психологии, полагая, что факт сознания категории преобразовывает ее в самой природе. «Так, — говорит он, — мы приняли формулу. Ребенок сам становится причиной гораздо раньше, чем он получает понятие о причине». Казалось бы, Нельзя яснее выразить ту мысль, что объективная причинность в деятельности ребенка существует независимо от его сознания и до всякого понятия о ней. Но Пиаже, сам понимая, что факт говорит в данном случае за материалистическое, а не за идеалистическое понимание причинности, делает оговорку, при этом заключающуюся в следующем. Одно лишь удобство выражения, которое, если мы не будем остерегаться, увлечет нас целиком к реалистической теории познания, то есть за пределы психологии, может позволить нам говорить о причинности как об отношении, совершенно независимом от сознания. В действительной жизни Существует столько видов причинности, сколько видов или ступеней сознания. Когда ребенок есть причина или действует, как если бы он знал, что одно явление есть причина другого, то несмотря на то, что он не отдает себе отчетов причинности, это все же первый вид причинного отношения и, если угодно, Функциональный эквивалент причинности. Затем, когда тот же ребенок начинает относиться к вопросу сознательно, это сознание, уже благодаря тому, что оно зависит от потребностей и интересов момента, может принимать различный характер. А не мистической причинности, артефициалистической связанный с представлением, что все сделано искусственно руками человека. Целевой, механической, посредством контакта, динамической, силы и так далее. Последовательность этих типов причинностей никогда не может быть рассматриваема как законченная, и виды отношений, которые сейчас употребляются взрослыми и учеными, вероятно лишь временные как и все те которыми пользовался ребенок или первобытный человек то что пиаже утверждает относительно причинности то есть отрицание ее объективности он распространяет на все остальные категории становясь на идеалистическую точку зрения психологизма и утверждая что генетику важно отметить появление и применение этих категорий во всех стадиях, проходимых детским пониманием, и привести эти факты к функциональным законам мысли, опровергая схоластический реализм и кантовский априоризм в учении о логических категориях. Пиаже сам становится на точку зрения прагматического эмпиризма, которую можно без преувеличения охарактеризовать как заботу о психологии, потому что эта теория поставила своей задачей определить категории их генезисом в истории мышления и их постепенно развивающимся применением в истории наук. Мы видим не только то, что Пиаже становится этим самым на позицию субъективного идеализма, но что он вступает в резкое противоречие с добытыми им же самим фактами, которые, как он говорит сам, если довериться им, могут привести к реалистической теории познания. Неудивительно поэтому, что, делая дальнейшие выводы из своих исследований, Пиаже приходит в третьем томе, посвященном выяснению того, какие представления существуют у ребенка о мире, к выводам о том, что реализм мышления, анимизм и артефициализм являются тремя доминирующими чертами детского мировоззрения. И этот вывод является основным для исследователя, который в качестве отправного положения берет утверждение Маха, пытавшегося показать что разграничение внутреннего или психического мира и мира внешнего или физического не является врожденным но эта точка зрения была еще чисто теоретической гипотеза маха не опирается на генетическую психологию в истинном смысле этого слова а генетическая логика болдуна скорее субъективная чем экспериментальное произведение. И вот Пиаже как бы задается задачей доказать это исходное положение Маха с точки зрения развития детской логики. При этом он снова впадает в противоречие, заключающееся в том, что изначальный характер детской мысли обрисован им же самим как реалистический. Иными словами наивный реализм, который приписывается ребенку, указывает очевидно на то, что с самого начала самой природой сознания обусловлено то, что оно отражает объективную действительность,вивая эту идею дальше пиаже в заключении всех четырех томов ставит вопрос об отношении логики к реальности. Опыт, говорит он, формирует разум, и разум формирует опыт. Между реальным и разумным есть взаимная зависимость. Эта проблема об отношении логики к реальности раньше всего принадлежит к теории познания. Но с генетической точки зрения она существует и внутри психологии, Или во всяком случае существует проблема, близкая к ней, которую можно формулировать в следующем виде. Эволюция логики определяет реальные категории причинности и так далее, или наоборот. Пиаже ограничивается указанием на то, что между развитием реальных категорий и формальной логики существует сходство и даже известный параллелизм. По его мнению, существует не только логический эгоцентризм, но и онтологический эгоцентризм. Логические и антологические категории ребенка эволюционируют параллельно. Мы не станем прослеживать этот параллелизм хотя бы схематически. Обратимся прямо к конечному выводу Пиаже. Установивши этот параллелизм, говорит он, мы должны себя спросить, каков механизм тех фактов, которые его определяют? Содержание ли реальные мысли определяет логические формы или наоборот? В такой форме вопрос не имеет никакого смысла, но если вопрос о логических формах, Заменить вопросом о формах психологических, то вопрос приобретает возможность положительного решения, однако «остережемся», заключает Пиаже, предрешать это решение. Таким образом, Пиаже сознательно остается на грани идеализма и материализма, желая сохранить позицию агностика. На деле же, отрицая объективное значение логических категорий и разделяя точку зрения Маха.